Работали через посредников. Оригинал воспроизвели в пейсах. Где? В Спейсах, извините, в Спейсах. Сынок, вот подучил в USS. Сегодня это очень быстро. Я имею в виду ресторационное воспроизведение. Коммерческая технология для таких крупных габаритов, правда, пока доступна только в Калифорнии. Везли грузовым дирижаблем.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 «В Америку. Только не в Пейсы, сами понимаете». «В Пролетарию?» Смотрительница неуверенно улыбнулась. «Простите?» «Ну, раз вы с Пейса называете Пейсами, — сказала Мара, — вам надо знать, как у молодежи называется конфедерация. Вариантов несколько. Накося или Накоси — это однак. а Пролетария — это Flyover States. Так называли Центральные Красные Штаты, из-за которых она получилась.